«Потрешь лампу, и явится Джин? «Да нет», — смутился брат. «Просто если очистим, может, увидим на ней какие письмена или знаки?» Ни слова не говоря, Яночка достала из стеного шкафчика курточку от своей пижамы. Выхватив ее из рук сестры, Павлик принялся энергично тереть мягкой фланелькой металлические части лампы. Поглядев на его работу, Яночка сходила в ванную и вернулась с тюбиком зубной пасты. Подумав, сходила в ванную еще раз и принесла пачку стирального порошка и порошка для чистки посуды. Павлик испробовал все. Лампа была, несомненно, очень старой, но усилия мальчика оправдались. Через несколько минут медь в нескольких местах засияла. Вот уже совершенно четко стал просматриваться декоративный узор на подставке, а хрустальный резервуар всеми гранями отражает электрический свет. Подняв лампу, мальчик заглянул на нижнюю сторону подставки. «Гляди-ка!» — скричал он. «Тут что-то написано!» Яночка тоже снизу рассмотрела подставку. И в самом деле что-то там виднеется. Потом она подержала лампу, чтобы ее низ брат мог хорошенько осмотреть. На всякий случай они не стали переворачивать лампу, потому что в прозрачном резервуаре виднелись остатки какой-то жидкости, видимо, масла, которое могло вылиться. Вот и пришлось рассматривать нижнюю часть лампы в очень неудобной позиции, встав на карачки и выворачивая шею. — Как будто кто-то царапал гвоздем, — сказала Яночка. Брат уточнил, но не просто так царапал, а что-то писал, ведь похоже на арабские буквочки. И брат с сестрой опять по очереди в большом волнении принялись разглядывать написанное. Павлик предложил на всякий случай попытаться перенести на бумагу арабские червячки. Яночка согласилась с братом и внесла свое предложение. На всякий случай сделаем это двумя способами. И просто перерисуем на бумаге и попробуем прижать какую-нибудь мягкую бумагу, чтобы отпечаталось само. Лучше всего бумажную салфетку. Трудности детей не смущали. Не откладывая дело в долгий ящик, они принялись за работу. У Яночки совершенно затекли руки, ведь пришлось держать лампу, высоко подняв ее. А Павлик все никак не мог кончить перерисовывать. «Долго еще?» — недовольно поинтересовалась девочка. «Не могу больше». «Думаешь, мне легче?» — огрызнулся брат. «Попробовала бы сама изобразить все эти закорючки. Ну вот, закончил. Можешь поставить». А что, если ее нам зажечь? Давай попробуем. Все четыре фитилька лампы не производили впечатления новых. Похоже, когда-то они горели. Вот и теперь зажглись почти сразу. Павлик извел всего пять спичек. Лампа горела. Дети напряженно всматривались в огоньки, ожидая, что будет. Хабр принюхался и чихнул, ибо в самом деле при горении лампа принялась выделять страшную вонь прогорклого растительного масла. Яночка догадалась погасить электричество. Теперь комнату освещал лишь таинственный свет арабской лампы. Глаза скоро привыкли к нему. Оказалось, что при свете лампы можно при желании даже читать. Молча наблюдали дети за горящими фитилями до тех пор, пока все масло не выгорело а сморщились и погасли один за другим. «Масло все вышло», — сказала девочка, включая электричество. «Если бы подлить, могла гореть дольше. Завтра нальем, правда? Обязательно. И пусть погорит подольше. Вот на этой тарелке, — мальчик ткнул в отражатель, — я что-то заметил такое, необычное». «Да ничего там не видно», — возразила сестра. «Нет, видно. По краю вроде что-то написано». Когда лампа горит, видно. Ну ладно, завтра проверим. А вот теперь и не знаю, что делать. Навоняла она ужасно. Как я буду спать? Павлик потянул носом и только сейчас понял, насколько тяжелым стал воздух в комнате. Пришлось на ночь расстаться с драгоценной лампой. Ничего не поделаешь, придется отнести... На ночь в большую комнату решил Павлик. Завтра подержим ее при открытом окне. Пусть проветрится. Знаешь, я так и не понял, добились мы чего за сегодняшний день или нет. И есть ли какая связь одного с другим?